Глава 4. Суюту, кишащую в замке, намётанный взгляд воина отметил сразу. Кто-то посмел напасть, но тренированное тело мгновенно скрылось за ближайшим укрытием, вросшим в землю и обвитым дикой ежевикой древним валуном. Не самое комфортное место, но здесь уж не до выбора. Что же её насторожило? На стенах излишняя беготня, ворота открыты. Один за другим из них появляются конные гонцы и голубом уносятся по тракту. Значит, не нападение, но что тогда? Нехорошее предчувствие сжало грудь. Машинально бранка схватилась за висящий на поясе кинжал. Его отважные воительницы, единственные из всех своих учеников, о выручил сам Тьор тангар. Вещица дорогая даже для наставника. Но если подарил, значит, счёл достойной. Не так уж много подарков видела Бранко в своей жизни. Но зато какие. Браслет, предмет сплетен и зависти всей женской половины замка. И этот кинжал. Тут уж заглядывались парни. Скажете, слабое оружие против неизвестной опасности? Это смотря в чьих руках? Бранко и само оружие, как любил повторять ученикам тот же Тьюр Тангар. Среди конных от крепостных ворот отделилась пешая фигурка и быстро побежала в сторону речки. «Верин, а он-то куда несется?» «Вер, ты куда?» — окликнула парня Бранко, когда тот почти пробежал мимо. «Бра, с тобой все в порядке?» — резко затормозил Верин. «Надо же, даже запыхался!» «И чего было так бежать? С ней-то что может случиться?» «Где замок и где Бранко?» «Со мной? Смешной ты, Вер, что может со мной случиться?» «Ты знаешь того смертника, что попробует подойти ко мне с недобрыми намерениями?» Ох, бра, не доведёт твоя самоуверенность до добра. В сотый раз, выслушивая похожие слова, девушка сморщилась. Да, говорил, говорю и буду говорить. Будь осторожна, особенно теперь. Теперь? Да что случилось-то? Пришлось даже пристукнуть кулаком по груди излишне заботливого воспитателя. Ах, да, ты же ещё не знаешь. Кристалл предка проявился в тронном зале. Что? Кристалл предка? Ну почему? Пнясь Дмитрий мёртв? Верен отрицательно покачал головой. Никто не видел князя мёртвым. Ну, может, это не кристалл предка, может это ошибка? Я бы тоже хотел верить в это, бра, но понимаешь, не могу этого не понять. Но от камня несёт такой силы, это не передать, бра, силой, жутью и одновременно притяжением. Камень зовёт, он готов определить следующего властителя. Силой и жутью. Бранков вспомнила своё давнее посещение убежища, где была скрыта главная государственная святыня. Да, страшновато. Да, мощно, но жути не было, даже несмотря на присутствие сильных духов. Должно быть, князь Дамитр не позволял кристаллу проявить свои жуткие качества, а ведь они несомненно были, были и есть, никем теперь не сдерживаемые. Вер, ну кого же теперь изберёт кристалл, ведь наследников совсем не осталось? Прямых не осталось, кивнул Верин. Ну да сама знаешь. Свято место. Пусто не бывает. Глухо закончила она. Люди князя Мерейга уже отцепили трон и зал. Мы с парнями успели попасть туда немного загодя. Так нас попросили оттуда. Мол, никто тело князя не видел, ничего еще не ясно. И вообще опасно дотрагиваться до кристалла. А он? Он же уже начал тускнеть, бра. Я сам видел. Значит, время князя Домитра и Петра. «Правда закончилась?» «Да, это так. Сама видишь, рассылают гонцов по княжествам, созывают Великий Сход. Он состоится через две седмицы». «Всего через две седмицы? Но как же так? Ведь не все князья сумеют добраться». «Бра, разве ты не поняла? Главный претендент и наследник давно уже кружит рядом с Кристаллом. Остальным останется-то только подтвердить преданность новому властителю». Криво усмехнулся Верин. «Мирик? Он самый». Насколько я помню, князь Мирек двоюродный дядя князя Дамитра. Но он же стар. Громче, чем нужно, воскликнула Бранка. Думаешь, это веская причина, чтобы отказаться от власти? Мирек ближайший родственник верховного, ближайший из оставшихся в живых. Вот и понимай, как хочешь, последние слова, то ли просто как факт, то ли как намёк. Ближайший родственник. Бранка кивнула своим мыслям, увидев их подтверждение во взгляде друга. Что ж, Мирейк, значит, Мирейк. Нам-то что от этого? Пойдём к себе, может, у Тюра Тангра какие приказы для нас будут. И она быстрым шагом пошла к замку, только сейчас, поняв, что не просто к замку, а домой, единственному ибо другого у неё нет. Бро! Двирен поспешил за ней. Ты же знаешь, князь Мирек тебя недолюбливает. Нашёл, чем удивить? Да он всех недолюбливает. Даже тех девок, которых таскают к себе в постель. Бранка, Верен, даже споткнулся, так не ожидал, что его подруга знает об этой стороне мужской жизни. Что, Бранка? Я сказала что-то не так? Всем известно, что Хмурый Мирек любит только себя. Ты знаешь, о чём я говорю? Нет, не знаю. Бранка резко остановилась и повернулась к парню. Не знаю. Так поясни мне, о чём ты говоришь? Он в числе тех, кто возлагает вину в смерти княжеских родичей на тебя. «Его внук Иронг тоже остался в долине мертвых предков, ты же помнишь? Вроде как все началось, когда появилась ты. Это не я так говорю, другие!» «Вер, а ты? Ты тоже так считаешь?» Отчего же так защипало глаза, как будто в них попал дым от погребального кострища? «Нет, что ты! Ну, мне ли не знать, что ты ни капли, ни колдони, и твой дух-покровитель не очень-то себя проявляет? И вообще, какая из тебя злодейка?» Но люди болтают, бра. Сама знаешь, что слабого назначить виноватым проще. Я не слабая, и ты это прекрасно знаешь. Давно уже Бранки не приходилось доказывать Веренду свою правоту кулаками. Обычно он безоговорочно с ней соглашался. Да знаю я. Последним дураком и смердником будет тот, кто заявит тебе такое в лицо, но бра. Вера осторожно, словно боясь, что оттолкнут, взял её за руку. Я про другую силу, говорю, про силу рода. Бра, я предлагаю тебе её. За тобой не стоят родичи, а в нынешние времена они, ох, как пригодятся. Да, наш род не так близок к роду Он на миг задумался, подбирая подходящее слово. Пропавшего князя Дамитра, всего лишь родство четвёртого колена, но никто не посмеет сказать, что род князя Орвига слаб. Я воин А ты мне предлагаешь выйти замуж, чтобы спрятаться за твоей спиной. Как же хотелось вспомнить детство и подраться. Но Вера не будет с ней драться, покорно снесет удары. А такой бой не достоин настоящего воина. Я предлагаю выйти замуж, потому что люблю тебя, бра. А ты? Ты хоть что-то испытываешь ко мне? На высоком лбу, прикрытом разметавшимися соломенными прядями, фамильные черты Орвигов даже выступило и спарино. Надо же. И солнце уже скрылось, а так заметно. Впрочем, Бранка всегда хорошо видела в темноте, не иначе, как наследие тёмных предков. Хоть что-то от них полезное. Он что-то спросил? Вот же незадача. Нужно отвечать, а что отвечать? Вир, ну это, ну, понимаешь, случилось бы что-нибудь, что ли? Звезда какая свалилась с неба или сам князь Дамитр с ворот вышел, но перводух надёжно держал звёзды на положенных им местах, и уж тем более князя. Я понял. Ты не думала над этим. Просто некогда было, да? Какой же он предложил удобное объяснение. Оставалось только согласиться, тем более она и правда не помышляла о замужестве. Да. Так и есть, я просто не думала. Пойдём, бра. Вир по-хозяйски обхватил её за плечи и повёл к по-прежнему распахнутым воротам замка. На воротах, помимо обычных стражников, стояли и люди князя Мирейга. Вошедшим они ничего не сказали. Всё же пусть родичи князя Мирейга и захватили ключевые посты в замке, но власть, не подкреплённая кристаллом предка, слишком эфемерна, и лучше всех это знал сам первый претендент. Но до его времени уже близко. И совсем скоро довольные ухмылки на лицах его людей передут в покровительственные. Да. Прежние спокойные времена закончились однозначно. На плацу была тишина. Никто не отрабатывал штрафных занятий, никто не хихикал, поглядывая на парни из окон, не покрикивали наставники. Только из малильни слышалась зовуневна песня, и даже сюда доносился удушливый запах благовоний, пока не прощаются. Лишь просят милости у первопредка. А вдруг? Вер же мог ошибиться. Но откуда ему знать, как выглядит кристалл предка? О жути и все прочее, что они почувствовали. Да мало ли какое заклинание могло нагнать в жути на тех, кто был готов ее ощутить. Вдруг именно для этого их и пропустили в тронный зал. А потом, пока толком не разобрались, выгнали. Вер! Бранко, уже почти свернув крыло у воспитанников, резко остановилась. А вдруг это всё неправда? Мёртвым же верховный вокнязь никто не видел. Ты же слышишь, не отходную поют, а милостивую. Вер, он же и раньше исчезал на дня, то и на неделе. А вдруг тут камень, что стоит в тронном зале, вовсе не кристалл предков, вдруг это всё подстроено? Я должна его увидеть. Кого? Князя Дамитра. Друг глянул на неё столик и жалости, как на помутившуюся разумом. Князь было бы увидеть лучше всего, но ты же сам сказал, что Верховный исчез. Я хочу увидеть кристалл, Вер. Вдруг он не настоящий. И что? Увидишь и прямо вот так скажешь, настоящий тот кристалл или нет? Да откуда нам знать, какой он? Вот ты хоть малейшее представление имеешь, как он выглядит? Вер ненавязчиво толкал спутницу к жилым комнатам учеников. Знаю. Ты любительница полистать древние книги. Но что-то мне не верится, чтобы они пестрели изображениями подобных артефактов. Такие тайны не выставляются на показ. К тому же, правда, это тоже тайна. Бра, но, по крайней мере, в нашем роду камень власти меняет свою форму каждый раз, как признает нового властителя княжества. Вот так. Он уже семейными тайнами делиться начал. Значит, уже все решил. Решил и за себя, и за нее. Но Бранко не решила. И потом она должна удостовериться сама. Пусть князь Дамитр что-то скрывал о её происхождении, но он был родичем и неплохим опекуном. Мне нужно попытаться выяснить хотя бы то, что выяснить можно. Я должна проверить. Бранка выдернула руку и, развернувшись, направилась к тронному залу. Вот же упрямая. И в кого только такая удалась? Сам себе задал вопрос Вер и, понимая, что его ворчание не услышат, махнул рукой. Давай пойдём, согласился он и последовал за ней. А что ещё оставалось? Оставить одну? Так обязательно влезет в неприятности. Они и Бранка как специально ищут друг друга. Всё равно стражники развернут от дверей. Пусть уж проверят, убедится, что никого не пускают, и начнёт рассуждать разумно. Перед тронным залом стоял усиленный наряд стражи из четырёх человек. Да и дальше по коридору виднелись такие же. Все в полном воинском облачении и с гербами князя Мерейга на груди. «Я должна пройти в тронный зал!» — надмена заявила Бранко. Как учили на уроках управления, чем увереннее говоришь, тем больше люди склонны считать, что имеешь на это право. Но, должно быть, стражники получили четкие указания не пускать никого. Они даже не шелохнулись. Когда же Бранко попыталась просто пройти в зал, ближайшие к двери звонко сомкнули свои алебарды. Да так ловко, что не отскочи девушка, могли бы и отсечь что-нибудь острейшими лезвиями. «Вы что? Совсем рехнулись? Я всего лишь хочу пройти в тронный зал. Как воспитанник короны и приемный ребенок князя Домитра имею на это право». Вот и пригодились уроки наставников. Законы княжества Бранко знала прекрасно. Если бы не предыдущее угрожающее движение, можно было бы счесть, что у двери стоят не люди о пустые доспехи, они опять никак не отреагировали на слова. Что за шум в столь позднее время? Кто тут у нас такой воинственный? раздался за спиной знакомый голос. Бранка поморщилась. С князем Мирейгом ей встречаться не хотелось. Ни здесь, ни где-нибудь ещё. Она и не планировала это делать. Рядом засопел Вер, и без слов понятно, что он хотел сказать, мол чего-то подобного я ожидал, но Бранка в своём праве, и потом она должна убедиться. Я хочу пройти в тронный зал. Как воспитанник короны и приёмный ребёнок князя Дамитра, я имею на это право, повторила она. Даже в полутьме плохо освещённого коридора было видно, как заблестели глазки престарелого князя. Он подошёл вплотную и не скрывая непотребного блеска, с головы до ног оглядел ладную фигурку девушки в мужской одежде. "Вотка, имеешь право?" притворно смутился он, продолжая шарить масляными глазами по телу бранки. "Да чего ж неприятный тип?" Ты уж прости, милая, эти холлухов. Откуда им знать эти тонкости законов бывшего верховного князя? Каков наглец, уже и бывшим назвал князя Дамитра. Им велено не пускать посторонних, чтобы под дуростью своей не попытались дотронуться до кристалла. Ты же у нас ещё та законница сама знаешь, что может приключиться. То, что может случиться с посторонним, прикоснувшимся к артефакту подобной силы, знала не только Бранка. Это знал даже ребёнок. Чем меньше праву прикоснувшегося, тем больше наказания его ожидает за подобное святотатство в плоть до мучительной смерти. Значит, там и правда кристалл предка. Я хочу взглянуть на него. Когда нужно, Бранка была очень упрямой. Впрочем, что уж скрывать? Зачастую и когда не нужно тоже. Взглянуть на кристалл Князь вытянул вверх подбородок и по птичье покрутил шею, словно поправлял неудобный ворот. Говоришь, имеешь право? Ну до да чего ж противный этот князь Мирейк Янгер, особенно глаза. Сейчас скажет какую-нибудь колкость вроде: "Мало ещё права имеете, или вообще, до «Да какие права могут быть у девки твоей права ноги раздвигать?" И такое и слышать приходилось. Правда, говорившие подобное быстро жевили о своих словах, зачастую проглатывая их вместе с зубами. Рука непроизвольно потянулась к кинжалу. Как известно, половина победы в руках того, кто совершит первый удар. Что будет потом, Бранка додумать не успела. Князь склонился, взял её ладонь, поднёс к губам и поцеловал. Фу, губы тоже противные. "Коля, имеешь право. Пойдём". И не выпуская руки, повёл Бранку в тронный зал. Верент дёрнулся следом. А вот княжич Орвик таких прав не имеет. Нехорошо охмельнулся старый интриган и пошёл дальше. Не особо ты удерживая руку девушки, мол, не хочешь, не иди. Но молодому или крепкому воину бояться старика, тем более когда дело действительно важное. Подумаешь, неприятен, подумаешь, пыхтит, и рука уже держит не ладонь, а спину, даже немного ниже. Можно и ускориться. Куда так спешишь, моя девочка? Что? Как он её назвал? Вот же развратник. Уж и руки трясутся. Она сама это заметила, а всё туда же. Что? Не понравилось, как я тебя назвал? Князь улыбнулся одними губами. На ты девочка и есть, а уж стать моей мне долга. Так же. И он рассмеялся. И смеха в его веселье опять не слышалось, скорее торжество. Хорёк, как есть хорёк. Может, и не стоит так обижать ни в чём не повинного зверька, но всё равно хорёк, сухенький, вёрткий. На что надеется трухлявый пень? Бранка однозначно физически его сильнее. Расчитывать, что после того, как его признает кристалл предка, сможет приказывать, и тем приказом не подчиниться невозможно. Но и здесь князюшку ждёт разочарование, ведь тёмная кровь позволяла сопротивляться даже приказам князя Дамитра, уже долгое время связанного с кристаллом. Как же он противен! Опять схватил за руку и тащит к темнеющему впереди постаменту. Что уж, пока им по пути. И не стоит сопротивляться, ведь именно для этого и пришла Бранко — взглянуть на появившийся в тронном зале камень. Висящие по стенам редкие светильники давали совсем мало света. сам кристалл, стоящий в центре зала, был почти невиден, но тогда в подземелье и этого света не было. Скара, Скара, прошу тебя прийти, тихо зашептал Абранк, призывая своего светлого духа-покровителя. Скара, это очень важно не только для меня. Что ты там шепчешь, девочка? подозрительно спросил князь. Вознашу положенные молитвы, Как и полагается перед такой святыней. Давайте помолимся князь Мирей. И Бранка опустилась на колени в нескольких шагах от тёмного постамента и зашептала. Молитвы самому кристаллу перемежались со словами призыва к Упрямой Скаре. Она должна явиться на призыв. Князю не оставалось ничего другого, как бухнуться рядом. Как приятно хрустнули старческие колени. Вроде ещё и отморозилы их, а холодный пол. Молельных ковриков ему здесь никто не приготовил. Как же рассмотреть то, что стоит совсем рядом? Да, постамент чёрный, да, на нём лежит камень, по форме напоминающий кристалл предка, и ближе подойти не то чтобы боязно, но не стоит. — Зачем звала? — Скара? Скара, миленькая, освети этот камень. — Что? Ты позвала меня работать светильником? Где-то рядом раздался смешок. очень похожа на смеха Асгара, духа-покровителя князя Дамитра. Бранка хорошо помнила момент, когда тот ворчал в ответ на подобную просьбу. Скара, мне очень нужно. Спасибо. С двух сторон от постамента появились две светящиеся тени, и Асгар здесь. Сразу, как Бранко рассмотрит то, что стоит перед ней, нужно расспросить его, куда же делся князь Домитр. Уж дух-покровитель всегда знает, где находится его подопечный, даже по какую сторону грани, особенно по какую сторону грани. «С кем это ты разговариваешь?» — подозрительно поинтересовался князь. «А ведь он не видит духов. Что это значит? Не хотят показываться. Или Асгар и Скарон не его предки?» Он вас не видит? Ну почему? Ты это пришла узнать. Ах, и непростой характер у великой Скары. Хорошо, что Асгар не такой прямой. Видеть предков ещё заслужить нужно, загадочно произнёс он. Понятно. Этот Мирейка духом неприятен. Вот и скрыты они от неугодного взора. Но чем же заслужила такое честь Бранка? Впрочем, не за этим она сюда пришла. Кристалл редко. Нужно хорошо его рассмотреть. И Анна, поднявшись на ноги, стала рассматривать камень. Форма вроде бы та же. Помутнело это однозначно. Сила? Сила вроде бы чувствуется. А может, ты нет? Не могу, это сложно понять. Ну и как? Он шепнул на ухо князь Мирейк. И как у него получилось подобраться так тихо? Бранка даже не успела додумать эту мысль. О мужчина неожиданно обнял её сзади, крепко схватил за запястье, толкнул вперёд и потянул их сплетённые руки к кристаллу. Что он делает? Хочет избавиться от неугодной? Тело действовало само. Резкий рывок головы назад, приятный хруст костей, одновременно с этим удар каблуком по голени и разворот. И вот уже кинжал приставлен к горлу поверженного противника. Закричит? И что? Именно в этот момент его положение не самое выгодное. Мерейк опять удивил. Он скривил губы в некоем подобии улыбки и гундосе перебитым носом заговорил. «А ты мне нравишься еще больше, моя девочка. Именно такая жена мне и нужна». «Жена? Да он рехнулся. Какая жена? Ему уже о вечном пора задуматься». «Что? Удивлена?» Князь осторожно освободился из ослабевшей хватки. Не дослушала до конца, но сломала. Сделал сюрприз, называется. Обиженно пожаловался он, одновременно вытаскивая из внутреннего кармана платок и прикладывая его к лицу. А я ведь всего лишь хотел разделить с тобой власть. Ты это понимаешь? Ведь если мы коснёмся кристалла предков вдвоём, то и власть он нам даст на двоих. Мечтала ли ты стать верховной княгиней, Бранка? «Для этого всего лишь нужно вместе коснуться кристалла, и власть будет наша, моя и твоя власть». Вот она, истинная любовь к князю Мерейга. Каким восторгом и нетерпением горят его глаза. Но зачем же ему бранка? Неужели надеется, что кристалл пошлет весь гнев на безродную девчонку, а потом, утолив его, признает нового властителя, ближайшего родственника исчезнувшего князя? Или старик что-то знает о ее происхождении? Она читала про такие случаи, когда муж и жена касались святыни вместе, и правили они потом вместе, долго и счастливо, наивно думать, что Мерейк планировал такой исход. Да и что-то не представляется подобного с этим хорьком. Ни долго и ни тем более счастливо Бранке не достанется. «Мне не нужна чужая власть», — устала, выдавила она и пошла к выходу. «Не захотела стать законной женой, будешь бесправной пользованкой», полетела вслед. Вот же досада. Только сейчас вспомнилось, что не спросила у Асгра, куда же делся князь Дамитр. И всё из-за этого гада. Бранка огляделась. Духи-покровители давно исчезли. Они стали невидимыми, они и такое могут. И дозваться чужого духа невозможно. Аскару не зря прозвали Упрямый, если упрётся, ни за что не скажет. А она уже выразила своё недовольство. Ладно. Есть более умные люди, которые ломают голову над этой ситуацией, а у Бранки и своих забот теперь хватает. Зато выяснила, что кристалл предка настоящий. Девушка усмехнулась. Бра! За дверью к ней кинулся Вер. Как ты, бра? Он ничего тебе не сделал? А, «Э, кажется, я сломала ему нос, отрешённо призналась она. Что? Друка шеломлённо глянул на неё, перевёл взгляд на не шелохнувшихся стражников и схватив за рукав, потащил прочь. Какой нос? Кому сломала? Нос, который посреди лица, сломала князю Мирейгу. Чётко, как учили наставники, отчиталась бранка. Верен застонал. Бра, сломать нос будущему правителю Тейнрат это даже для тебя слишком. Скажи, что ты пошутила. Ну да, пошутила. Ты же знаешь мои шутки. Знаю, мрачно подтвердил Вер. Знаю, как бы мне ни хотелось, не поверить тебе, не получается.